Анна Гурова, дракон мелового периода. Он реставрировал при помощи магического искусства те утраченные 19 книг, в которых содержались таинства всяческого знания, красоты и достатка, те книги, за которые расплачался Прометей. Но университетским профессорам нечего было делать с этими 19 книгами. Опасались, что дьявол мог внести в эти книги, по созданные при помощи демонов, нечто вредное. И кроме того, говорили профессора. Было уже достаточно книг, по которым студенты могли бы изучать греческий, древнееврейский и латынь. И так они снова утратили все титаниство знания, красоты и достатка, который мир потерял давным-давно. Дж б кейбл кое-что еви. Пролог В комнате кто-то есть. Я осторожно поднимаю голову с подушки и вглядываюсь в ночную темноту. Шелест невидимых листьев за окном, непонятное потрескивание справа. Глаза постепенно привыкают к темноте. Письменный стол, компьютер, на системном блоке два неровных в искусм рака. Один побольше, другой поменьше. Сидят тихо, не двигаясь, как будто караулят. Я догадываюсь, кто это. Домовые или какая-то другая нечисть? Они тут скрипят и шуршат почти каждую ночь. Раньше я их слышала, а теперь и вижу. Ничего особенного, даже удивляться нечему. А вот за компьютером сидит сгорбившийся третий гость. Это чужак. Его присутствие разбудило меня посреди ночи. И что самое неприятное, он похож на человека. Я пытаюсь разглядеть его из-под ресниц, но вижу только чёрный силуэт. Незваный гость уставился в монитор и быстро стучит по клавиатуре, легко касаясь кнопок. Монитор тёмный, как ноябрьская ночь. На системном блоке не горит ни единой лампочки. Как же так? Компьютер-то не включён. Вот теперь они меня удивили. Я, не подумавши, приподнялась на локте. Чужак за письменным столом резко повернулся в мою сторону. Блин, всё-таки это не человек. Не бывает у людей таких фосфорно-белых глаз. Чужак, просветив меня своими лазерами, абсолютно бесшумно вскочил на стол, вытек через форточку на улицу и пропал в шуршании листвы. Домовые не шелохнулись. Они по привычке полагают, что я их не вижу. Но этот все понял. Вот черт. Я слезаю с кровати. Из форточки веет холодом, пол ледяной. Я подхожу к столу и тупо смотрю в мертвый экран. Кто же это был? И что ему нужно было в моём компьютере? Там же кроме Warcraft и Diablo 2 ничего нет. Может, поснелась? Звускит мыны на системном блоке неожиданно пришли в движение, мячиками скатились в густую тень за письменный стол. Мышь спрятались. Испугались, что ли? Нет, человек домового напугать не может. Мы из разных миров. Хотя я тоже до недавнего времени считала что это просто ночное зрение у меня такое чёрно-белое. А потом оказалось, что я вижу другой мир. Ничто серое, пустынное и страшное. Серый мир. Прежде для того, чтобы попасть туда, требовались особые стечение обстоятельств и исключительная храбрость с моей стороны. В первый раз я побывала там нечаянно, не по своей воле. И ни за что бы не сунулась вновь без очень серьёзных причин. Но однажды что-то случилось. Словно кто-то увидел меня из темноты и навещает всё чаще и чаще. Я подхожу к окну и встаю, обхватив себя руками, и полусочи рти поджимаю босые ноги, как цапля. За окном шумит серый лес. Утром там не будет никакого леса, но ночью я его вижу. Это не иллюзия. А в лесу я это чувствую, кто-то прячется. Тот, кого испугались домовые. Тот, чей хищный взгляд я впервые почувствовала в подземных книгохранилищах сожжённой библиотеки вырашивая лестницу из гнилых штакетников и едким дыму. Кто? Я в этом уверена. Начал на меня планомерную охоту. Ну что ж. Скоро он до меня доберётся, потому что я понятия не имею, как и где от него спрятаться. Иногда я думаю, что смерть это не самый плохой выход. По крайней мере, я навсегда избавлюсь от серого мира и от того, кто ждёт меня за окном. Но меня останавливает ужасное предположение, которое вполне может оказаться правдой. Серый мир — это и есть смерть. Я прижимаюсь лицом к стеклу и смотрю вниз.